Глава двадцать Декорации порадовали непритязательную публику. Огромные деревья с перламутровой корой медленно вращались, ветви сплетались в арки. Над сценой парил искусственный месяц, отбрасывающий блики на подвижный ковер из голубых мхов. Когда заиграл оркестр, грибницы у подножия дубов засветились бирюзовым, будто земля вдохнула звезды. Эльф вышел первым. Его плащ из сотен серебристых чешуек звенел при каждом шаге. Диара появилась из ствола ясени. Ее волосы были сплетены с живыми орхидеями, лепестки которых осыпались, превращаясь в хрустальный дождь над оркестровой ямой. Их дуэт сопровождался не только музыкой, но и шелестом листвы. Деревья на сцене аккомпанировали скрипками, покачиваясь так. Особенно поразил дуэт во втором акте, когда эльф коснулся руки Дриады. Корни под ногами артистов расцвели огненными маками. Каждый цветок взрывался искрами, рисуя в воздухе древние руны любви. Даже Ричард, обычно невозмутимый, слегка наклонился вперед. Когда Дриада превращала свои ветви руки в обычную человеческую плоть, Актриса буквально сбрасывала с пальцев деревянные накладки под завывание виолончели. В «Антракте» я заметила механизм за кулисами. Актеры в черных камзолах крутили рычаги, заставляя искусственную реку менять русло. Вода светилась фосфорицирующим синим, имитируя магический поток из легенд. «И как тебе опера?» – спросил Ричард по окончании последнего акта. Зал взорвался аплодисментами. Я же честно ответила. «Магия спасла сюжет. Было зрелищно. Ну и только». Ричард фыркнул. «Ты привередничаешь». «Возможно», – пожалуй, я плечами поднимаясь с дивана. «Видимо, это не мой вид искусства. Я как-то больше танцы люблю». «Я запомню», – кивнул Ричард. «В следующий раз приглашу тебя на балет». У меня язык чесался уточнить, откуда такая уверенность, что этот следующий раз состоится. Но я решила не портить довольно неплохой вечер, выяснениями отношений и промолчала. Ричард открыл портал прямо из ложи. Миг, и вот уже мы оба в холле замка, на этот раз моего. Буду рад увидеть тебя снова. Улыбка Ричарда манила и обещала немыслимые блага. Но я еще помнила те ночи, полные бессмысленных ожиданий, потому сама улыбнулась искусственно, так как улыбаются дальним приятелям, которых давно не видели. На этой двусмысленной ноте мы и расстались. Ричард ушел порталом домой. Я отправилась в свою спальню. Опера оперой, но повседневные дела никто не отменял. Переодевшись в ночную рубашку с помощью вызванной служанки, я завалилась спать. Снились мне эльфы и дриады, пытавшиеся найти свою пару среди густых лесов. Сон начался с перламутровых деревьев из оперы, но их кора быстро растрескалась, обнажив под собой проволочные каркасы. Воздух гудел, как разряженный улей, а под ногами хлюпала не то вода, не то жидкий свет, липкий и холодный. Я бежала по лесу. цепляясь за лианы, которые превращались в серебряные шнурки от одежды Ричарда. Где-то впереди звучал его смех, но каждый поворот приводил к дрядам. Они сидели на камнях, обнимали колени, а их слезы прорастали в землю ядовитыми грибами с глазами на шляпках. «Одна дряда протянула мне ветви руку, усыпанную бирюзовыми ягодами. «Он в корнях!» – прошептала она – Но когда я наклонилась из-под муха, высунулись когтистые пальцы декоратора из театра. Я рванула прочь, спотыкаясь о говорящие камни, которые бубнили. Ты опоздала, опоздала, опоздала. Вдруг лес расступился, открыв поляну с вращающимся дубом из оперы. На ветвях вместо листьев висели театральные билеты, а Ричард стоял спиной, разговаривая с собственной тенью. Я крикнула его имя, но из горла вырвалась лишь стая светлячков, осветивших надпись на коре «Ложа для избранных, вход воспрещен». Проснулась я с ощущением, что час продираюсь через паутину. Подушка лежала на полу, простыни спутались в узел, а у меня самой было настроение «Всех убью, одна останусь». «Приснится же такая чушь!» – проворчала я, поднимаясь с постели и подтягиваясь. Мышцы болели, как будто по ним проехал как минимум каток, как максимум танк. Чтоб я еще раз ходила на местную оперу?» Вспомнив грибы с глазами на шляпках, я вздрогнула. Фантазия у меня, конечно, бурная. Хорошо, что не буйная. Интересно, тут в этом мире есть клиники для душевнобольных? Или их просто запирают в собственных комнатах на веки вечные? Боги, ну вот о чем я думаю? У меня ни замок, ни имения целиком к зиме не подготовлены, а в голову всякая чушь лезет. Вызвав служанку, я отправилась мыться. Сейчас приведу себя в порядок, переоденусь, позавтракаю, пообщаюсь с управляющим или экономкой, узнаю, как продвигается подготовка к зиме, в общем делом займусь и забуду об этих грибах с глазами».